Хейли. В первый раз я увидела Джейка в комнате Дилана за день до начала учебного года. Мы с родителями приехали в общежитие посмотреть, как наш уже взрослый повод для гордости обустроился на новом месте. Все ли у него есть или нужно что-то докупить. У мамы глаза были на мокром месте, и она ходила с платочком в руках, как престарелая Матрона. Папа с изящностью Ламантина пытался всунуть Дилану пачку денег на всякие мелочи. Раз уж старший отпрыск решил жить самостоятельно, ему ведь нужен стартовый капитал. Дэнни носился по территории кампуса, расспрашивая обо всем, что видел и что не видел. А я? Ну, а я таскалась за своей семейкой с видом подбитого воробушка. Жизнь круто начинала меняться, и я не то чтобы была готова к этим переменам. Дилану изжал учиться, мама подумывала о своем бизнесе на дому, все одноклассники провели лето на стажировках или хотя бы имели представление о том, куда рвануть после выпускного класса. Даже Тедди, обычно более потерянная в жизни, казалось, отыскала свой путь. Ее рассказы теперь печатали не только в школьной газете, но и попали на страницы городских журналов. Она выбрала, куда идти учиться. А еще получила приглашение от Нью-Йоркского издательства о стажировке в следующем году. Подумать только. Тедди сможет учиться и одновременно подрабатывать на работе своей мечты, вычитывать рукописи молодых авторов и подсовывать стоящие к главному редактору. Я была уверена, что рано или поздно на прилавках книжных магазинов появится и ее книга. Только я плутала в потемках. В тот день даже погода подстроилась под мое настроение. Солнце не желало выглядывать из-за туч, прямо как я часом ранее не хотела показывать носа из дома. Я влезла в самые непримечательные джинсы, футболку и кроссовки, о чем потом сильно пожалела. Пока наша экскурсионная процессия приблизилась к дверям общежития, у мамы уже закончились бумажные платочки, как бы трое ее мужчин не умоляли ее успокоиться. «Милая, ты не сбегаешь в машину?» — попросила мама, вытирая нос последним сухим уголком бумажки. «Ладно». Не слишком-то любезно вякнула я в ответ и взяла у папы ключи. Мне не хотелось плестись к машине через весь кампус. Не хотелось возвращаться домой без Дилана, который пусть и был занозой в заднице и порой доставлял дискомфорт. Я к нему уже привыкла. Было страшно думать о том, что остался всего год, а я не знаю, кем хочу стать. «Да даже кто я сейчас?» Казалось, весь мир жил по графику, а я была тем, кто никогда за ним не поспевает. И вот я забралась в бардачок папиного «Мерседеса», вытянула сначала три салфетки, а потом, подумав, схватила всю упаковку. «Маме лишним не будет», — как услышала рев двигателя. Прямо передо мной остановился черный «Мустанг» с двумя белыми полосами, что рассекали капот пополам. Он дважды взревел, как лев на сафари. Из салона не просто играла, а грохотала музыка. Вполне подходящий под рокот двигателя олдскульный 50-сент. Настоящий винтаж рэпа по современным меркам. Но у кого не найдется пару его песен в плейлисте. «Мерседес» дважды мигнул фарами, когда я закрыла его. И тонированное стекло «Мустанга» со стороны водителя тут же опустилось. «Твоя?» Зазвучал хрипловатый голос изнутри. Я слегка растерялась, не понимая, ко мне обращаются или нет. Но глянула на ключи в руке, на блестящий, адрайный буквально вчера «Мерседес Папы» и безлюдную парковку кампуса. Похоже, обращались ко мне. Наверняка принял меня за студентку Ельского со склонностями к расточительному богатству. А я ненавидела, когда меня считали богатенькой пустышкой. Вроде Брук Перриш. Поэтому посчитала нужным уточнить. «Моего отца». Музыка вырубилась, мотор заглох. Стало так непривычно тихо, что свист этого парня я расслышала так, будто он присвистнул мне на ухо. Почему-то мое сердце дрогнуло, когда дверь открылась. Не в моих привычках робеть перед парнями, но перед ним я окаменела, хотя он совсем не походил на медузу-горгону. Скорее Аполлона, спустившегося с небес в колеснице марки Мустанг. Мне всегда нравились брюнеты. Блейк Холдер, Ник Эдванс и Зак Лафин – наглядный тому пример. Но ни с одним из этих жгучих брюнетов я не встречалась дольше месяца, чтобы судить хорошего парня лишь по цвету его волос. На меня надвигалась волна помешательства в человеческом обличье. Еще ни один парень не вызывал столько эмоций одним своим появлением, да даже поцелуями, а этому самоуверенному, даже чуть-чуть самовлюбленному парню достаточно было сделать пару движений. Почти на голову выше меня он заслонил бы солнце широтой своих плеч. Простая белая футболка так натягивалась на подкачанной груди, что я почти видела волокна мышц. В свободных джинсах и слегка потертых кроссовках он казался простым и в то же время таким крутым, Несмотря на короткую стрижку, я безошибочно определила, что волосы его густые и мягкие, как букет полевых ромашек. Сразу стало интересно, какие они на ощупь, какой он весь на ощупь, а эти глаза зеленый омут, который поглощал в себя все в радиусе милия. и меня в том числе. Пока он шел мне навстречу точно в замедленной съемке, Я трижды сглотнула и чуть не пустила в ход мамины салфетки, чтобы утереть потекшие слюнки. «У твоего папы есть вкус», — сказал он, поравнявшись со мной. Слава богу, его больше интересовала машина, а не я. Иначе он бы точно заметил, как я пялюсь. «Пятьсот лошадиных сил, восьмицилиндровый двигатель, разгон до ста километров всего за четыре с половиной секунды». И он оглянулся на меня в ожидании ответа. Разве я похожа на эксперта по части машин? Или автомеханика в синем замызганном комбинезоне? Рядом с уверенностью этого парня я терялась как мелочь в дырявом кармане. Не дождавшись от меня ни слова, ни хотя бы какого-то намека на то, что я его услышала, он кривовато ухмыльнулся, чем вогнал меня в краску. «Ты хоть что-то знаешь об этой машине?» Без издевки спросил он, блеснув зеленью своих глаз. «Только то, что в нее нельзя садиться с напитками и в грязной обуви. А еще крошить или слушать рэп», — попыталась пошутить я. «Ах, да, и еще иногда мне кажется, что папа любит ее больше меня». Он долго не сводил с меня глаз, после чего расхохотался, будто я выдала самую смешную шутку на свете. А потом совершенно серьезно произнес то, от чего у меня мурашки забегали по всему телу. «Сильно сомневаюсь. Тебя невозможно не любить». Будто осознав, какой подтекст закрался в его собственные слова, мой собеседник кашлянул и указал на «Мерседес». Даже рядом с такой малышкой. Что же это творилось? Я не краснела, даже когда выступала перед классом с докладом или отплясывала в школьной рождественской постановке. А сейчас мои щеки горели предательским пламенем. Уж точно этот красавец заметил мое краснющее лицо свекольного цвета. Можно прямиком добавлять в салат. Но меня спас звонок мобильника. Мама, наверное, заждалась свои платочки. Прости, мне пора. Мама там, наверное, затопила всю общагу. Я неловко помахала упаковкой бумажных платков. Мой брат поступил на факультет инженерии и будет жить здесь. Круто. Может, тогда еще увидимся как-нибудь? Подмигнул он. Может быть. Развернувшись, я зашагала в сторону общежития порциями выдыхая воздух, который все это время держала в себе. Телефон продолжал звонить, но я не могла поднять руку, чтобы ответить. Она словно перестала мне подчиняться под взглядом этого незнакомца. А он смотрел мне вслед это уж точно. Только у лестницы общежития я смогла ответить маме и получить четкие инструкции, куда двигаться дальше. Вот только они никак мне не помогли. Встреча с этим автолюбителем, похоже, затуманила мой рассудок, потому что я заплутала в здании, как в лабиринте Минотавра. Комнату 4А я искала минут 10, окончательно убедив свое семейство в том, что я не блещу разумом. Вот я дура. Стояла там столбом и не могла даже беседу поддержать. Обычно я не такая застенчивая, просто этот парень... Что ж, еще никто так не дурманил мою голову. И дело не только в его красоте, но и в какой-то внутренней энергии. Она поглотила меня, захватила в плен, и… Я больше никогда его не увижу. О, а вот и комната номер 4А. Я толкнула дверь и вошла в будущую обитель старшего брата. Светлая комната, раза в два больше спальни Дилана на Ферри-стрит. Справа дверь, наверное, ванная а прямо по курсу две стоящие параллельно кровати. На одной сидел Денни, размахивая ногами, а вторая скрылась за углом. Родители стояли и разговаривали с кем-то, не с Диланом, потому что он рылся в коробке и раскладывал книги на подвесную полку. Не успела я ступить и шагу, как попала в эпицентр внимания. «А вот и наша Хейли», — провозгласила мама, протягивая ко мне руки. Она совсем не плакала, а скорее светилась улыбкой и радостью, словно выпила таблеточку для настроения или бокал любимого шардоне. И тут я увидела его, того парня из «Мустанга». Он наверняка принял меня за немую, потому что я зависла, как заглюченная программа, и уставилась на него, прижимая пачку салфеток к груди. Но как? Как он попал сюда быстрее меня? Я так долго ходила по этажам и коридорам, что он успел припарковаться и подняться. Но еще важнее. «А это сосед Дилана», — представила его мама, будто знала его несколько лет, а не несколько минут. «Джейк». Он тут же вскочил с кровати и протянул мне руку. Галантно, будто приехал сюда в карете с кучером, а не в мустанге с раздутым самомнением. «Так ты младшая сестренка Дилана?» Улыбнулся он так обезоруживающе, что я смогла лишь помычать в ответ. «Очень приятно познакомиться. Твой братец много о тебе рассказывал». И он стрельнул в меня кривоватой ухмылкой прямо как там, пару минут назад около папиной машины. Мгновение мы смотрели друг на друга, будто пытались разгадать. А мне было очень любопытно. Он сказал это в качестве вежливости? Или Дилан и правда наплел ему что-то обо мне? И если так, то что? Когда наши руки сомкнулись в рукопожатии, кожа на ладони сгорела дотла. И в тот миг я поняла, что попала.